Глава 37. Арик Буга опустил лук и снова попытался совладать с дыханием. Не получилось. Только немного успокоится, нахватывает клокочущий гнев. Пульс подскакивает, руки начинают дрожать. Раздражённо крикнув, он увидел, что стрела угодила в верхушку соломенной мишени. Арик Буга швырнул лук на землю. игнорируя хмурый взгляд Стрельничева, огорченного таким обращением с ценным оружием. Тель-хан разменял седьмой десяток, и Дарик Буги служил трем ханам, одному из них на войне. Трое юношей, подметающих плац, разинули рты от изумления. Их за подобную выходку высекли бы. Тель-хан поднял лук и застыл в ожидании приказа. хотя чуткие пальцы скользили по драгоценному оружию, выискивая трещины и повреждения. Убедившись, что все в порядке, он снова протянул лук о Рикбуге, но тот отмахнулся. — Пока хватит. Голова занята другим, — проговорил он. Орлок, стоявший рядом, как раз вытаскивал лук, а теперь мучился сомнениями. Сердце у него билось спокойно, рука была тверда. Алан-Дар мог поразить любую мишень, но под гневным взглядом хана решил не стрелять. Он медленно расслабил напряженное тело, чувствуя, как неприятно подрагивают грудные мышцы. Алан-Дар снял колчан с плеч и передал каракарумскому стрельничему. Он надеялся, что физическая нагрузка успокоит Ариг-Бугу, но с каждым неточным выстрелом хан раздражался еще пуще. Не желает ли хан поупражняться с мечом? — спросил Орлок. А Риг Буга фыркнул. Ему хотелось заколоть кого-нибудь, а не повторять позы и выпады, пока мышцы не загудят. Он тряхнул головой. — Давай! — Тель-хан, принеси ханские мечи для упражнений. У А Риг Буги появилась новая мысль, и он остановил Тель-хана. — Меч с волчьей головой тоже принеси, — велел он. — И доспехи для тренировки. Тель-хан с поклонами зашагал к постройке, которая окаймляла плац. Вернулся он с двумя мечами в ножнах и доспехами с жесткой кожи. А Ригбуга потрогал рукоять каждого. «Надень доспехи, Тельхан! Мне хочется что-нибудь порубить!» Стрельничий воин бывалый. Сражался бок о бок с Субудаем и заслужил высокое положение при дворе. Он нахмурился, посуровил. Его ученикам это предвещало бы бурю гнева, но А Ригбуга и бровью не повел. «Господин мой хан, я призову на помощь ученика?» — спросил Тельхан. А Рикбуга едва взглянул на него. «Я велел тебе призывать ученика!» — резко осведомился он. «Нет, господин мой». «Тогда делай, как велено!» Тельхан принялся застегивать на себе кожаные пряжки. Изначально доспехи для тренировки служили кузнецу фартуком. Длинные рукава и плотно сшитые слои кожи мешали наклоняться. К фартуку... Добавили шлем с оплечьями и тяжёлые щитки, которые застёгивались под рукавами и на голенях. Кельхан надел основную часть через голову, а Аландар взялся за застёжки. Рик Буга обнажил тренировочный меч и махнул им, рассекая воздух. Мечи намеренно отлили тяжелее обычных клинков, чтобы воин разрабатывал себе руки и укреплял мышцы. При этом лезвия затупили и скруглили. Эрик Буганах хмурился и вытащил собственный меч, который забрал у погибшего Мунки. Аландар и Тельхан разом повернулись к хану, заслушав, как сверкающая сталь выскользнула из ножен. Клянок в ханском роду передавался из поколения в поколение. Рукоять в форме волчьей головы стала символом объединённого народа. Этот меч носил Чингисхан, а прежде его отец На заточенном отполированном лезвии не было видно ни царапин, ни зазубрин. Меч не оставлял сомнений. «Его выковали, чтобы убивать!» А Ригбуга, кряхтя, полоснул им воздух. Алан-Дар перехватил взгляд Тель-Хана и криво улыбнулся грима сестрельничего. Тель-Хан ему нравился. Вечерами они частенько вместе выпивали. Стрельничай не из тех, кто падает в обморок при виде крови или под градом ударов. Тем не менее, вид у него был хмурый. Алан-Дар управился с застежками и отошел в сторону. «Дать ему меч?» — спросил Анхана. Ариг-Буга кивнул. «Дай свой». Каждый из троицы знал, что это почти ничего не изменит. Доспехи изготовили для долгих тренировок, чтобы молодой воин не нервничал, пока товарищи отрабатывают на нем удары. В них Тель-хан лишался подвижности, а, следовательно, шанса защититься. Алан-дар передал меч стрельничему и, повернувшись спиной к хану, ухмыльнулся. Тель-хан в ответ закатил глаза, но меч взял. Едва Алан-дар посторонился, Ариг-Буга шагнул вперед и размашисто полоснул мечом по шее Тель-хана. Алан-дар тотчас перестал улыбаться, а стрельничий отшатнулся. «Доспех плотный, шлем находит на оплечья». Но меч с волчьей головой чуть не перерезал слои плотной кожи. С огромным трудом стрельничий блокировал следующий удар. Руки в толстых рукавах едва сгибались. Арик Бога кряхтел, обливался потом, но теснил Тельхана, то сверху полоснёт, то снизу, то в пах ударит, то в шею. Меч в спарвел доспехи оставлял бреши, в которые Аландар видел одежду Тельхана. Орлок хотел что-то сказать, но не решился. В конце концов, Аригбуга — хан. Тель-хан понял, что бой не шуточный. И когда Аригбуга слишком приблизился, сделал обманное движение, заставившее хана пошатнуться. Хан ответил очередным ударом по шее и сорвал кожаный щиток. После плотной кожи, прохладный воздух, Тель-хан сразу почувствовал, что обнажилось его жилистое горло. Он отступал, шагая то в сторону, то назад. Но Арик Буга не отставал, размахивая мечом, как дубинкой. Плотная кожа доспехов выдерживала мощные удары, Арик Буга выворачивал пальцы и шипел от боли. Казалось, он не остановится никогда. Кожаные доспехи превратились в лохмотья. Половина болталась на Тельхане, половина валялась у него под ногами. Из ссадин на голенях текла кровь, а стрельничий, тяжело дыша, ждал внезапного выпада. К вящему ужасу Тельхана и Аландара, Арик-Буга вонзил клинок в землю и опёрся на него, словно на простой посох, а не на самый знаменитый меч в истории монголов. Хан обливался потом и жадно хватал воздух ртом. "Пока хватит", объявил он, с трудом выпрямился и швырнул меч Аландару. Тот без труда поймал его. Эльхан Покажи садины моему шаману. Аландар, за мной. Не добавив ни слова, Арик Буга двинулся прочь с плаца. Арлок поднял ножны, с конфужением глянул на Тельхана и поспешил за ханом. Стрельничий остался стоять в центре плаца. Он тяжело дышал и не двигался, пока не подошёл один из юношей, подметавших плац. Учитель, ты как? спросил он. Поглядывая скромсаный шлем, на губах у Тельхана запеклась кровь. Он попробовал сделать шаг и оскалился. Сынок, возьми меня под руку. Сам я идти не могу. Такое признание терзало сильнее, чем раны, но гордость не позволяла упасть. Парень подозвал друга, и они вместе увели Тельхана. Солнце пёкло. Ариг Буга быстро шагал по коридорам дворца. Напряжение немного отпустило, и хан на ходу размял плечи. Он молотил мечом Тельхана, а представлял Хубилая. И на время гнев отступил. Сейчас Красное Кольцо злобы снова сжималось и будило жажду крови. Хан распахнул двери из полированной меди, не удостоив вниманием стражников. Алан-Дар последовал за ним в зал для приемов и заметил, что придворные разом вскочили. Арик Буга выбежал из зала несколько часов назад, и все это время придворные ждали. Без высочайшего позволения расходиться запрещалось. Все кланялись. Ни малейших признаков раздражения Алан-Дар не увидел. Вина в кувшине не осталось, но кроме этого ничто не указывало, что двенадцать человек прождали Арик Бугу целое утро. Хан прошел к столу и выругался, обнаружив, что кувшин опустел. Он схватил его, рванул к дверям и всучил стражнику. «Принеси еще вина!» — велел он, не глядя на стражника, который кланялся с кувшином в руках. Когда Рик Буга повернулся к придворным, в его глазах клокотала такая злоба, что никто не решился встретиться с ним взглядом. «Итак, я дал вам время на размышления!» — раздраженно проговорил он. «Вам известно, каковы ставки!» Он сделал небольшую паузу и продолжил. «Мои дозорные находят разрушенные ямские станции. Продовольствие из севера больше не поступает. Если моих лазутчиков не настроили против меня, то, по их сведениям, мой брат Хубилай намерен отвоевать у меня ханство. Родной брат направил Тумины против своего законного правителя». Арик Буга остановился, заглядывая придворным в глаза. «Вы языки проглотили!» «Или ничем не в силах помочь своему хану?» «Ничем!» — изрыгнул он, брызжа слюной. Все придворные были опытными воинами, но они отпрянули от Орикбуги. Его гнусавый голос разносился по залу, шрам на изуродованной переносице побагровел. «Объясните, как получилось, что армия вторглась в мое ханство, а мы своевременно об этом не узнали?» Для чего мой дед создал Йемскую систему? Месяцами я спрашивал советников, почему не приходят письма, почему опаздывают отчёты. Я спрашивал своих доверенных помощников, по какой причине Каракару мог оказаться в изоляции. "Нет объясните, как без нашего ведома такое могло произойти в какой-то тысячи миль от города?" Стражник вернулся с двумя кувшинами полными вина. Барик Буга дождался, пока ему наполнят чашу, и осушил её парой больших глотков. После второй порции он немного успокоился, хотя шея его осталась красной, а вены так и бугрились. Это дело прошлое. Разберусь с ним и казню тех, кто твердил, что мол ямы сама надёжность, гарантия безопасности и раннего оповещения, о которой другие ханы и не мечтали. Алгуя тоже казню. А дочь его отдам своим слугам, пусть забавляются. Арик Бугов вздохнул, понимая, что одной бранью ничего не добьётся. Почтовые станции нужно восстановить. Орло Каландар отберёт в ямщики лучших дозорных. Я должен выяснить, где Атумин и моего брата, чтобы ответить с наибольшей эффективностью. Хан повернулся к придворным, высматривая признаки неуважения. Аландар. Сколько у нас людей? Осведомился он наконец. Без туменов из русских земель и из Чегатайского улуса начал тот орлок говорить о том, что у меня есть, а ничего нет. 20 туменов, мой хан. Это если охранять город останется лишь дневная стража. А у моего брата сколько? Аландар замелся, понимая, что способен лишь гадать. до 18 туминов, хотя он долго воевал с сунцами и мог потерять 60-70 тысяч, а то и больше Орлок. Мой брат Заучка мог растерять половину войска, пока читал Дзинские книги или учился одеваться, как Дзинская шлюха. Точно мы узнаем, лишь когда заработают ямы. Хубелай не одолел сунцев Орлок Аландар. Он 5 лет с иднием просидел в империи. ожидая, когда Мунки-хан явится ему на помощь. Вот кто нам противостоит. Лже-хан, мой брат, перекрывший нам снабжение, мотается по свету полной бездумной самоуверенности. А законный хан, народа Чингиса, расхлебывает последствия. С меня хватит, Аландар. С меня хватит оборванных гонцов, боящихся сказать, что ханство разваливается. Мы встретимся с моим братом. Я заставлю его ползать у моих ног. Все непременно, господин мой хан. Так отзвался Аландар, наклонив голову. Получается, 2 месяца назад предатель стоял под Самаркандом. Арик Буга махнул рукой одному из двадцати темников, которые с волнением ждали приказов. Неси карты. Посмотрим, куда он мог уйти за это время. Темники переглянулись. Они понимали, что за такой срок свежие монгольские тумины могут пройти тысячи миль. Алан-Дар знал, что из всех военачальников он наименее уязвим перед ханским гневом. «Господин мой хан, Хубилай может быть где угодно. Мы подозреваем, что он отправил тумины на север против Бату, следовательно, уже разделил свое войско. Уверены мы лишь в том, что он придет в Каракарум». Это только город, парировал Ригбуга. Это город, где остались жёны и дети его воинов, господин мой. Кубилай за ними явится. Разве у него есть выбор? А Ригбуга немного подумал и кивнул. Ну вот, хоть что-то. Кубилай точно сюда придёт. А у нас есть то, что ему дорого. Этого хватит не только для начала, Орлок. Я оборонительный бой я вести не желаю. Наша сила в скорости, в движении. Кубилай к стенке меня не прижмет, ясно? Я выберусь из Каракарума и разыщу его. Хочу устроить облаву и медленно сжимать кольцо, пока он не окажется у меня в руках. Ближайшие почтовые станции уже работают, господин мой, — отозвался Алан-Дар. Теперь мы знаем, в чем дело, и ежедневно восстанавливаем их десятками. «Нас оповестят, как только покажутся Тумины Хубилая». «Мне это уже говорили, Алан-Дар. Таким словам я больше не верю». А Рик Буга сделал глубокий вдох. «Отправь Тумины в Чагатайский Улус, и вышли дозорных, чтобы держали между ними связь. Пяти группировок по сорок тысяч воинов должно хватить. Дозорных вышли вперед, и чтобы бдительность не теряли». «Как увидят заучку?» А Рикбуга остановился, упиваясь метким прозвищем непутевого брата. «Как увидят его?» «В бой пусть сразу не вступают, а дождутся всех туменов. Мы сокрушим у лжа хана, и я увижу это собственными глазами!» «Разумеется, господин мой хан. Я оставлю тысячу воинов патрулировать лагеря и каракарум». Ещё нужны новые почтовые станции, чтобы между городом и Чигатайскими землями курсировали имские ганцы. Вот что значит вольное толкование приказов. Арик-Буга это почувствовал и тотчас расверепел. Повторяю, Орлок, это только город. Я хан всего народа. Один город ничего для меня не значит. Аландар замялся. Арик-Буга явно не желал выслушивать возражения. Но молчать было нельзя. Как орлок к Аландару следовало гасить гнев хана тактическими выкладками. Господин мой, если твой хан отправил тумены на север, они окажутся у нас за спиной, когда мы выступим против основной части его войска. Они могут разрушить Каракарум. Чтобы усмирить их, у меня есть заложники. Тронут хоть один каракарумский камень, приставлю нож к горлу их женщин и детей. Этого тебе довольна? Не думаю, что хоть один Хубилаев-сотник отдаст такой приказ. Они не пойдут на город из страха перед резней. Алан-Дар нервно сглотнул. Он сомневался, что Орик-Буга выполнит угрозу, но не давить же на него. Еще ни один хан не истреблял свой народ. Только ведь и междоусобных войн не было с тех пор, как Джучи предал Чингисхана. Проблем, с которыми столкнулся Орик-Буга... Прежде не знал никто, и Орлок решил держать свои опасения при себе. Хан кивнул, словно с ним согласились. В городе будет кому выполнять мои приказы, Орлок. Будет достаточно верных мне людей, для которых клятва не пустые слова. Пока этого хватит. Но тром чувствую, что должен ответить на оскорбление. Пошли гонца к Хулагу. Пусть передаст моему брату, что я напоминаю ему о клятве. Собери Тумины на равнине. Я отправлюсь на поиски брата своего, Хубелая. Найду его, а потом уж решу, как с ним расправиться. Аландар кивнул. Он считал, что хан недооценивает вражескую армию. По скорости они не уступают каркарумским воинам, да и, вопреки бахвальству Орикбуги, Аландару не верилось, что командует ими дуралей Заучка. Такой не перекрыл бы линии снабжения Каракарума задолго до штурма. Такой не лишил бы Орикбугу, самых влиятельных союзников еще до начала войны. Тем не менее Алан-Дара с юных лет учили повиноваться. — Разумеется, господин мой хан, — проговорил он.